Третье. Мы видели, что обдуманные и сознательные поступки человека, позже мы поговорим о бессознательных привычках, всегда имеют одинаковое происхождение. Поступки, называемые добродетельными, и те, которые мы называем порочными, великие акты самопожертвования и мелкое плутовство, поступки привлекательные и поступки отвратительные, все вытекают из одного и того же источника – Все совершаются для того, чтобы ответить потребности, зависящей от природы личности. Все имеют целью доставить удовлетворение потребности, то есть удовольствие, или же отвечают желанию избегнуть страдания. Мы видели это в предыдущей главе, представляющей собой сжатый очерк громаднейшей массы фактов. Их можно было бы привести без числа в подтверждение сказанного. Понятно, что такое объяснение приводит в тех, кто еще пропитан религиозными мыслями. Оно не оставляет места сверхъестественным силам. Оно исключает мысль о бессмертной душе. Действительно, если человек всегда повинуется потребностям своей природы, если он, так сказать, не что иное, как сознательный автомат, где же место для бессмертной души? Что сталось с бессмертием? Этим последним убежищем тех, кто много страдал и мало знал радостей, и кто верит поэтому, что найдет вознаграждение в другом, загробном мире. Мы понимаем, что люди, выросшие в предрассудках, недоверяющие науке, она так часто их обманывала, и гораздо более управляемые чувством, чем разумом, отвергают такое объяснение, оно отнимает у них их последнюю надежду». Но что сказать о революционерах, которые, начиная с 18 века и вплоть до наших дней, как только познакомятся впервые с естественным объяснением человеческих поступков, с теорией эгоизма, если хотите. Сейчас же спешат вывести из нее то же заключение, что и молодой нигилист, о котором мы говорили в начале То есть говорят «долой всякую нравственность». Что сказать о тех, которые, убедившись... что как бы не поступал человек, он поступает так, а не иначе, чтобы ответить потребности своей природы, торопятся вывести из этого, что все поступки безразличны, что нет ни добра, ни зла, что спасти тонущего человека или утопить человека, чтобы завладеть его часами, два равнозначных поступка, что мученик, умирающий на эшафоте после того, как работал в своей жизни над освобождением человечества и мелкий плут, Стоят друг друга, потому что оба искали удовлетворение потребности, искали счастье. Если бы те же люди прибавляли, что нет на свете неприятных, ни, ни неприятных запахов, что аромат розы и вонь ассофитиды безразличны, потому что и то, и другое, ничто иное, как колебание частичек вещества. Что нет ни хорошего, ни дурного вкуса, так как горечь хинина и сладость гуавы опять-таки не что иное, как колебания частичек. Что на свете нет ни физической красоты, ни безобразия, ни ума, ни глупости. Потому что красота и безобразие, ум и глупость тоже результаты колебаний, химических и физических, происходящих в клеточках организма. Если бы они прибавили все это, то можно было бы сказать, что они городят вздор, но по крайней мере рассуждают с формальной логикой сумасшедшего. Но нет, этого они не утверждают. Они признают для себя и других различия хорошего и дурного вкуса, приятного и неприятного запаха. Они знают различия ума и глупости, красоты и безобразия. Наш ответ очень прост. Дело в том, что Мандевиль, писавший в 1723 году свою басню о пчелах, русский нигилист 60-х годов и современный французский анархист рассуждают так, потому что, не отдавая себе в этом отчета, они остаются погрязшими в предрассудках своего христианского воспитания. Какими бы они себя ни считали атеистами, материалистами или анархистами, Они продолжают рассуждать по вопросу о нравственности точь в точь, как рассуждали отцы христианской церкви или основатели буддизма. Эти добродушные старцы говорили, поступок тогда будет хорош, когда он представляет собою победу души над плотью. Он будет дурен, если плоть победила душу, и он будет безразличен, если ни то, ни другое. «Только по этому признаку можем мы судить, хорош поступок или дурен». И наши молодые товарищи вслед за христианскими и буддийскими отцами повторяют, «Только по этому признаку можем мы судить, хорош поступок или дурен». Раз его нет, нет ни добра, ни зла. Отцы церкви говорили, «Взгляните на животных, у них нет бессмертной души, их поступки просто отвечают потребностям их природы». потому у животных не может быть ни дурных, ни хороших поступков. Все их поступки безразличны, вот почему для животных не будет ни ада, ни рая, ни наказания, ни вознаграждения. И наши молодые товарищи повторяют, вслед за святым Августином и святым Сакьямуни, человек тоже животное, его поступки тоже отвечают только потребностям его природы. А потому не может быть ни хороших, ни дурных поступков, они все безразличны. Везде всегда все та же проклятая идея о наказании и вознаграждении, становящаяся поперёк разуму. Везде все то же нелепое наследие религиозного обучения, в силу которого выходило, что поступок только тогда хорош, когда он вытекает из внушения свыше – и безразличен, если в нем отсутствует сверхъестественное внушение. Опять, даже у тех, кто больше всего смеется над дьяволом и ангелом, мы находим дьявола на левом плече и ангела на правом. Раз вы прогнали дьявола и ангела и уже больше не в силах нам сказать, что хорошо, что дурно, так как другой мерки, чтобы судить поступки, у меня нет. Старые верования все еще живы по-прежнему в этом рассуждении с их дьяволом и ангелом, несмотря на внешнюю материалистическую окраску, и что всего хуже, судья со своими раздачами кнута для одних и наград для других тоже благоприсутствует, и даже принципы анархии не в силах искоренить этого понятия о награде и наказании. «Но мы отказались раз и навсегда, и от священника», «И от судьи. Они нам вовсе не нужны, потому мы рассуждаем так. Когда асафитида издает противный мне запах, когда змея кусает людей, а враль их обманывает, то все трое одинаково следуют природной необходимости. Это верно. Но и я тоже следую такой же природной необходимости, когда ненавижу растения, издающие противный запах». ненавижу змею, убивающую людей своим ядом, и ненавижу тех людей, которые иногда бывают вреднее всякой змеи. И я буду действовать сообразно этому чувству, не обращаясь ни к дьяволу, с которым я, впрочем, не знаком, ни к судье, которого ненавижу еще больше, чем змею. Я и все те, кто так думает, мы тоже повинуемся потребностям нашей природы, и мы увидим, на чьей стороне разум, А, следовательно, и сила. Это мы сейчас и разберем, и тогда увидим, что если святой Августин не находил другого основания, чтобы различать между добром и злом, кроме внушения свыше, то у животных есть свое основание, несравненно более действительное для такого развлечения. Животные вообще, начиная с насекомого и кончая человеком, прекрасно знают, что хорошо и что дурно, не обращаясь за этим ни к Евангелию, ни к философии. И причина, почему они знают, опять-таки в их природных потребностях, в условиях, необходимых для сохранения расы, которые ведут в свою очередь к осуществлению возможно большей суммы счастья для каждой отдельной особи.